Глава 7: Цель намечена. Преимущество у врага. Но когда это останавливало Хиро? Когда все оказались в арсенале, Хиро сразу же начал раздавать указания. Артур, можешь использовать все предметы в помещении. Необходимо снарядить всю группу рейдеров по максимуму. «То место, куда мы собираемся отправиться, крайне опасно, но перед этим вставьте себе в ухо!» Командир протянул пленникам по передатчику. Благодаря полученному отчету от разведчика, парню удалось многое узнать обо всех вновь прибывших. Изначально он не планировал брать захваченных в последнем сражении ребят с собой, считая это слишком рискованной затеей». Но, внимательно изучив полученную информацию, решительно поменял свои первоначальные планы. Пленникам есть за что сражаться, и если грамотно это использовать, они окажутся хорошим подспорьем не только в ближайшей миссии, но и в целом. «Что это?» – неуверенно спросил снайпер, с интересом рассматривая лежащий на ладони предмет. Артур лишь усмехнулся, вспоминая своё первое знакомство с передатчиком, но ничего говорить не стал. Командир находится рядом, и его вмешательство в текущий момент не требуется. «Устройство, с помощью которого мы сможем с вами поддерживать связь на расстоянии», – спокойно начал Хиро. «Вставьте его в ухо и подождите некоторое время, пока он настроится». «Давайте меньше слов, больше действий. Выполнять!» — гаркнул капитан, сильно удивив находящихся около него пленников. Гитарист выпучил на него глаза, словно его гитара решила возмутиться. Молчала-молчала, а потом заговорила. Зашуганный пацан, вздрогнув, вжал голову в плечи и суетливо всунул передатчик. Его мгновенно перекосило. Снайпер с приятелем недоуменно посмотрели на него, потом на Артура. Они после жесткого разговора с матерым мужиком были уверены, что главным во время операции будет именно разведчик, этот бугай, который их привел, по сути является лидером лишь формально. Как же они ошибались? «Хиро, прежде чем мы вставим себе эти штуки...» «Может, хоть немного расскажешь нам несколько деталей о предстоящей операции?» – покосился на блестящую горошину гитарист. После посещения станции его поведение сильно изменилось. Он перестал вести себя как придурок и язвить в любой непонятной ситуации. Конечно, он еще играл привычную роль бунтаря и неформала, да и некоторые его замашки никуда не делись, но... Перемены на лицо, и это радует. Расскажу по пути, сейчас на это нет времени. Если ты не забыл, у нас осталось не так уж и много времени, если быть совсем точным. Хиро сверился с заданием, внимательно посмотрел на оставшееся время их совместного задания. Его осталось чуть больше 14 часов, и в сложившихся обстоятельствах это крайне мало. «За это время мы должны выполнить несколько задач и вернуться обратно». «А я вам для чего-то нужен?» – тихо проблеял мальчуган, трясясь, как деревце на ветру. Он испуганно вертел головой по сторонам, смотря на огромное количество разнообразного оружия. «Я же не умею сражаться!» «Зато ты обладаешь крайне полезной способностью!» Отрезал парень и уже более холодным тоном продолжил. «Если вы и дальше продолжите тянуть время, то я за себя не отвечаю. Быстро вставили передатчики в ухо. Выполнять!» Если и на этот раз вышло бы заминка, командир мог выйти из себя и пойти в разнос. К счастью, этого не произошло, и оставшиеся сомнения с парней словно ветром сдуло. и они сразу же приступили к выполнению приказа. Целую минуту Хиро с Артуром наблюдали за мучениями пленников, которые испытывали в данный момент не самые приятные ощущения. Легче всего их перенесли профессиональные бойцы, лишь несколько раз поморщившись. А вот гитарист, как и мальчуган, до этого помучился, за что одарил командира не самым дружелюбным взглядом. «Артур, остальное на тебе. Полчаса хватит?» – получив утвердительный кивок от генерала, парень сразу же переместился в магазин. Кукла, как всегда, была за стойкой и сразу же затянула уже надоевшую пластинку. «Добро пожаловать в магазин. С какой целью вы сегодня к нам прибыли? Покупать или продавать?» Хиро не хотел тратить время на разговоры с бездушной болванкой, поэтому сразу же заговорил. «Вызываю администратора». «Вас приветствует администратор. С какой целью вызываете?» Хочу прикупить защитного дрона, желательно уровнем выше базового. Во сколько кристаллов мне это обойдется? Дроиды рангом выше средней стоят 5000 кристаллов эволюции. Один такой увеличит защиту магазина на 10% от текущего значения на данном уровне. «Покупаю», – без тени сомнения произнес командир. После недавней вылазки ему удалось подсобрать немного кристаллов, покопавшись в одежде убитых противников и по возможности собрав выпавшие из монстров. Табло над головой куклы указывало, что на данный момент их количество равняется шести тысячам ровно. «Подтвердить сделку вы можете у кассира, если я вам больше не нужен. Еще как нужен!» В прошлый раз я был сильно потрясён свалившейся на меня информацией, поэтому не успел задать один крайне важный вопрос. Холодно бросил парень. Почему во время прошлого вторжения в магазин я получил поощрительную скидку и не был проинформирован о том, что защита этого места ложится на мои плечи? В тот момент уровень вашего филиала был слишком низок. На первом и втором уровне магазин самостоятельно обеспечивает защиту территории, иначе мы бы могли потерять слишком много клиентов на начальной стадии. С третьего уровня игроки лишаются этой привилегии и получают дополнительные бонусы. В связи с этим и защита магазина полностью ложится на ваши плечи. Есть еще какая-то информация, о которой я должен знать прямо сейчас. Не хотелось бы снова оказаться в похожей ситуации, как это было недавно. «Нет, ваш текущий уровень слишком низок для получения большего количества сведений». «Ну вот, опять двадцать пять. Опять какие-то загадки, недостающий уровень информации и так далее». Командир всем своим телом и выработанными за многие годы рефлексами чувствовал, что впереди его ждет еще большая задница, чем та, в которой он находится сейчас. «Ладно, на этом все. Верни мне кассира». Сразу же после этих слов кукла ожила. «Хочу купить защитного дроида среднего класса». «Принято?» «Стоимость 5000 кристаллов эволюции. Вы готовы завершить сделку?» «Готов», – легко согласился парень. Он не просто так переместился в магазин, в то время как остальные сейчас вовсю экипируются. У него появился слегка авантюрный план, и даже если он не выгорит, он все равно не останется в минусе. Не хватало еще, чтобы в его отсутствие кто-то проник в магазин и что-то украл. «Покупка совершена. Сумма сделки – пять тысяч кристаллов. Желаете что-то еще?» «Хочу увидеть нового купленного дрона своими глазами». Он был готов к этому вопросу и давно его ждал. «Исполняю». Прошло секунд 30, к прилавку подошёл недавно приобретённый защитный дроид. По сравнению с теми, к которым он привык, эта модель приятно удивила космического путешественника. Парень рассматривал отличного боевика – 2,5 метра в высоту – собранный на манер трансформера. Множество непонятных дополнительных приспособлений, то ли серпы, то ли цепи с полудугами лезвий на них по всей броне. Оружие это чудо держало в своих руках, если их можно так назвать. Огромная винтовка, примерно метра полтора в длину, с переливающимся разными цветами кристаллом в том месте, где у обычного оружия находится боезапас. Сам робот, а по-другому назвать эту махину у командира, язык не поворачивался, двигался легко и достаточно быстро, несмотря на габариты, да и судя по маркировке брони, он обладал высоким уровнем защиты. Это даже лучше, чем ожидал Хиро. Остался последний шаг. Повернувшись обратно к кукле, он тихо спросил, я могу забрать его с собой? Конечно, все защитные дроиды, купленные непосредственно вами, а не выданные за достижение уровня магазина, являются вашей собственностью, и вы вправе распоряжаться ими так, как считаете нужным. Тем не менее, если вы это сделаете, общий уровень защиты магазина будет снижен. Ничего страшного. Позже я собираюсь вернуть его на место. Радостно потёр руки парень и сразу же переместился обратно на корабль вместе со своим новым приобретением. Артур вместе с пленниками к этому моменту уже были полностью готовы, вооружившись до зубов. Генерал много раз бывал в арсенале в свободное время и смог изучить большинство хранящихся здесь предметов, поэтому подготовить группу к выходу по самому высшему разряду ему не составило труда. Когда неожиданно в полной тишине появляется Бугай, а вместе с ним еще больший по размерам железный монстр, что могут испытать находящиеся в помещении люди? Конечно же, самые разные чувства. Гитарист лишь присвистнул. Разведчик задумчиво прищурился, смотря на дроида, и уже что-то про себя просчитывая... Мальчуган запищал от страха, попытался забиться в самый дальний угол. Самыми невозмутимыми остались бойцы. Им уже пришлось сражаться против боевых роботов. И хоть этот немного отличался от тех, сильных эмоций он у них не вызвал. Или они постарались их не показать. «Инг, что там с нашими андроидами на текущий момент?» – сразу же спросил парень у Искина. Из четырёх имеющихся на корабле боевых роботов, один полностью уничтожен, второй сейчас находится в активной стадии ремонта, восстановлен на 70%, а два оставшихся полностью заряжены и находятся в состоянии покоя. «Вот и славненько», – оскалился капитан, – «давай их сюда». «Выполняю». Не прошло и минуты, как их отряд пополнился. Ещё два боевых андроида встали рядом с новым дроидом. Атакующий мощи всех собравшихся, по мнению командира, должно было хватить на запланированную миссию даже с запасом. Но! Много не мало, поэтому он вооружил механических бойцов небольшими автоматами и выдал по ростовому щиту – Они выполнены из крайне прочного и укреплённого самими архонтами материала. Ихиро не сомневался, что обычное, несистемное оружие землян не сможет их даже поцарапать. Единственный и самый существенный минус этих бандур – огромный вес. Каждый из них весил сотни по три килограмм, и для обычного человека такая ноша неподъёмная – «Но мы же говорим о боевых роботах!» «Вы готовы?» Увидев кивок генерала, парень быстро нацепил собственное боевое снаряжение, прицепив к нему всё, что только можно было, и стал напоминать собой рождественскую ёлку. Куда ни кинем взгляд на его теле, обязательно толкнёшься на игрушку, правда смертельную. Включив передатчик, он произнёс... Еще минуту заняла перекличка. Убедившись в том, что все средства связи функционируют исправно, он вздохнул и начал давать последние указания перед отправлением на Землю. «Для начала позывные», – обведя всех взглядом, заговорил он тоном, нетерпящим возражений – «Наш генерал будет греком. Ты...» – ткнул он в грудь парню, умело обращающемуся с винтовкой. «Снайпер... Для тебя, Игорь, гитарист будет слишком банально, поэтому будешь рокером. Мальчуган Чихуа или Чих...» – он усмехнулся, глядя на вытянувшееся лицо парня. «Все остальные умело скрыли свои ухмылки. А вот мастер клинка будет у нас катаной. Ко мне можете обращаться прямо по имени Хиро. Всем всё ясно?» «А почему я чихуа?» – пропищал мальчуган, обиженный таким позывным. «Радуйся, что вообще не сыкло расхохотался гитариста, остальные его поддержали. «Иначе вообще сыком был бы! Я бы тебя так и назвал! Подстать твоему поведению!» «Отставить шуточки!» – гаркнул командир, заставив замолчать всех. С этого момента общаемся только с по существу. Мы отправляемся в город, где нас уже скорее всего ждут. Малейшая ошибка может быть фатальной. Помните об этом. Двинули. Достаточно большой отряд переместился в безопасную зону, которая еще совсем недавно была жилищем гитариста. Он с ностальгией посмотрел на дом, в котором они оказались, но ничего не сказал. На разведку отправился Артур. У боевых роботов на этот раз другая задача. «Снайпер, насколько далеко находится ваша база?» – тихо спросил хиро внимательно следя в голографический монитор за передвижением разведчика. «Путь отсюда займёт не меньше часа, но я должен предупредить. Группировка, которая сейчас находится на ней, достаточно большая. Среди них есть несколько игроков высокого уровня», – чётко и без заминки ответил тот. «Какое количество бойцов может перейти на твою сторону?» – ошарашил его капитан. около двадцати недоуменно посмотрел на командира землянин если считать семьи которые взяты в заложники выйдет не меньше сотни человек направляйся к генералу будешь вместе с ним указывать путь понял шепнул снайпер и практически исчез он плавно и бесшумно скрылся в проходе и через несколько мгновений оказался возле разведчика быстро обсудив между собой план Они пришли в выдвижение. Почему Хиро решил взять этих бойцов с собой? Всё просто. Полученный отчёт от Артура его сильно обрадовал. Снайпер в простонароде Антон барзых, а именно так его и звали, оказался на удивление непростым парнем. Командир не знал, каким образом разведчику удалось раздобыть настолько много информации, Но не сильно удивился, все же это его прямые обязанности. Антон был лидером довольно большого по текущим меркам отряда. Около двух сотен людей находилось под его руководством и постепенно становилось бы еще больше, если бы не одно «но». Большой отряд Касова, одного из лидеров банды работорговцев, вычислил их и неожиданно напал на ничего не подозревающих людей. Из 50 бойцов 30 были убиты, и не меньше 70 членов их семей тоже, или их настигла еще более худшая участь. Их продали на невольничьем рынке. Но косой кем бы он ни был оказался не так прост. Он не стал убивать или продавать оставшихся, а предложил сделку. Бывшие бойцы отряда «Борзых» будут выполнять его указания, а в обмен на это с их семьями ничего не случится. Антону пришлось пойти на его условия. С тех пор прошел целый месяц. Сколько за это время он вместе с остальными ребятами совершил зла, неизвестно. Об этом в отчете не было сказано. Но то, что это происходило, командир не сомневался». В том небольшом отряде, который напал на парня в прошлый раз, из людей снайпера был лишь Катана. Остальные состояли в банде Косова, поэтому ненависти к Хиро они не испытывали. И если бы не заложники, то их убийство произошло бы раньше. Мужчин в данный момент больше беспокоило то, что могут сделать семьями доверившихся его бойцов за время их отсутствия, если новому лидеру сообщили об его кончине. то последствия могут быть очень плачевными. Поговорив с генералом Антон и катана увидели путь к свободе. В них появился проблеск надежды. Артур лишь в общих чертах обрисовал ситуацию в которой находятся отряд и четко дал понять: нужные люди, и чем больше, тем лучше. Пропитание и жилье будет обеспечено, но придется много работать. Пленники сначала не сильно поверили словам разведчика, но он смог их убедить, показав несколько фотографий со станции, в частности поля луны и жилые помещения, где Инга рассказывала сказки ребятне. Когда он успел их сделать, Хиро даже не хотел думать. Мужчина знает свое дело и этим все сказано. Поэтому эти двое согласны на всё, есть и мы, освободимых семьёй товарищей. А что ещё может быть сейчас важнее для командира, чем множество рабочих рук? Ничего, тем более один должок косому у него висел неоплаченным. Несмотря на довольно колоритную компанию два боевых андроида с огромными щитами, один боевой дроид с внушительных размеров винтовкой и пятеро бойцов, ну как пятеро? Четыре с половиной. Половинкой можно назвать чихой, то с натяжкой. Двигались быстро, избегая любых стычек на пути к цели. Способность чихуа работала вовсю. И если на пути в радиусе её действия попадались живые организмы, он сразу же об этом сообщал. От попадающихся по пути заражённых избавлялись почти бесшумно. Гитарист, снайпер и грек работали в авангарде, устраняя цели по мере их появления. Им повезло, на засаду, о которой думал командир, они не натолкнулись. В итоге, спустя час, они оказались на месте. Под свою базу косой взял четырёхэтажное здание школы, огороженное высоким забором и укреплённое баррикадами во множестве мест. Несколько патрульных групп ходили вдоль забора, внимательно следя за происходящим снаружи. Стоило зомби подойти слишком близко, как кто-то из них сразу же с помощью системного оружия отправлял его на тот свет – Здесь даже находилось несколько охранных вышек, с которых открывался внушительный обзор. Рейдеры космического путешественника сделали привал в самом ближнем здании, из которого отлично просматривалась вся территория школы. От пятиэтажки до неё было не меньше сотни метров. Косой грамотно выбрал расположение для своей базы. Просто так подступиться невозможно, чтобы не быть обнаруженным. Радовало то, что в скором времени наступит вечер. Нападать в лоб днём, да еще и против превосходящих сил противника – самоубийство. Сколько бойцов Косова обычно находится на базе. Весь отряд удобно разместился на четвертом этаже жилого когда-то дома, заняв квартиру, окна которой выходят прямо на школу. Отсюда они могли без боязни быть обнаруженными, вести наблюдение за базой противника. Около пяти сотен человек. Снайпер не видел лица командира, но каким-то образом смог понять, насколько сильно оно сейчас вытянулось от удивления. «Думаешь, мы бы просто так проиграли им, будь их меньше?» С этим Хера вынужден был согласиться. Защищаться в хорошо укрепленном месте всегда легче, чем нападать на него же. Единственное, что может склонить чашу весов в сторону агрессоров, так это существенное численное преимущество и уровень подготовки он их, что в принципе и произошло. Но обычно на базе находится не больше двух сотен человек днем и сотни четыре ночью, Остальные выполняют задания, поэтому могут находиться далеко отсюда. Значит, нападимы ночью, количество защитников будет больше в два раза? Эта новость не радовала. Отступаться от своих планов командир не собирался, но риск слишком велик. «Может, тогда лучше напасть прямо сейчас?» «Косой очень щепетилен в этих вопросах. Можно даже сказать, параноидален», – скривился Катана. «Даже в ночное время патрули намного больше, чем это необходимо. Что уж говорить про дневное время». «Если мы нападём сейчас, то нас просто сметут количеством. Мы даже пикнуть не успеем. Не стоит забывать и про игроков», – оборвал его снайпер. «И что ты предлагаешь?» – задумчиво спросил командир. «Дождаться ночи и уже тогда вступать в бой. Я смогу снять патрульных без лишнего шума и прикрывать вас издалека. Насколько я смог увидеть, эта винтовка просто находка для меня». Стрелок нежно погладил взятое в арсенале оружие. Ещё на выходе командир незаметно активировал весь огнестрел, который был закодирован на его ДНК, и дал временный доступ бойцам рейдерской группы, чтобы они могли им пользоваться. Без этого выстрелить из него они бы не смогли. Но Антон этого не знал и продолжал планировать штурм. «Катана постарается дать знак нашим ребятам, но ну а всё остальное ложится на ваши плечи. Вы уверены, что мы сможем справиться с таким количеством противников?» «Косому у меня должок один». Злорадно усмехнулся парень, соглашаясь с планом снайпера. «И лучшее время, чтобы его выплатить, не найти». «Отдыхайте, но не прекращайте вести наблюдение за базой. Эта ночь обещает быть слишком жаркой», дал указание Хиро и выскользнул из комнаты. Гитарист проводил взглядом ушедшего командира с задумчивым видом. Прошло совсем немного времени с момента их первой встречи. Тогда ему показалось, что перед ним какой-то мямля, нацепивший игровой доспех. И при следующей встрече он был сильно удивлен тем, насколько сильно изменился парень. Сидя в заперти и наблюдая, как обследует Илону, он много думал... Рокер не боялся того, что должно произойти ночью. Сейчас его больше беспокоила его ласточка, находящаяся где-то совсем далеко. Его гитара, которая благодаря системе стала не только любимым инструментом, но и бронебойным орудием. Потеряв её, Игорь осознал, что чувствовали мечники Средневековья, оказавшись безоружными на поле боя, И зачем Хиро столько раз про неё заикнулся, если они отправились совсем в другое место? Отбросив эти мысли, гитарист продолжил наблюдать за базой противников. Он прекрасно понимал, что этой ночью они все могут умереть. Но это не значит, что Куин был неправ. «Рокер» — это не просто позывной. «Это образ жизни!» the show must go on